Глава 4. Внутренний двор ресторана «София» опустел. Отойдя от окна, Никита наконец вспомнил, зачем пожаловал в выходной день в редакцию. Лето в тот год выдалось в Москве нестерпимо жарким. Город как будто вклеился в раскаленный шар, внутри которого воздух плавился и дрожал, а люди передвигались по асфальту, как вонючие кегли, хотя запрет на одиночные хождения в СССР пока введен не был. Слегка улучшенный, в смысле внешнего вида, по сравнению с гуляющими погований кегли кеглей в голубых джинсах и вольно расстегнутой летней пестрой рубашке на выпуск, брел Никита по улице Горького, пока порыв горячего, как от утюга ветра, не задул его в прохладный подъезд углового дома за рестораном «София». Там, на втором этаже, под сенью матовой пластиковой, ночью она подсвечивалась изнутри эмблемы, круглолицей веснущатой девушки с распущенными волосами-веточками – располагалась редакция журнала «Юность», его новое место работы, которое, правда, еще предстояло отстоять в две оставшиеся недели испытательного срока. Прежде чем войти в подъезд, Никита остановился перед девушкой и долго с благоговением и надеждой смотрел на нее, как, вероятно, смотрит на чудотворную икону в храме верующий человек. Эту ставшую эмблемой журнала «Девушку» изобразил несколькими летящими штрихами литовский художник Стасис Карсаускас, иллюстрируя повесть Ромена Ролана «Кола Брюньон». бургунская девушка, кажется, ее звали Ласочка, отлично прижилась в Москве, в которой уже год она снисходительно смотрела правым глазом на входящих в подъезд и выходящих оттуда людей, некоторые из которых являлись сотрудниками и авторами журнала, другие же их было неизмеримо больше, только мечтали об этом». Левым глазом девушка смотрела поверх человеческих голов вдаль, туда, где садовое кольцо сливалось с горизонтом, где исчезали в сером мареве дома и машины, где в непогоду клубились тучи и сверкали молнии, где ночью сияли бессмертные звезды, там, в небесном смешении света и тьмы, таланта и удачи, отчаянного одинокого труда и горьких сомнений, гордыни и конъюнктуры — Простодушие и коварство рождались молекулы признания и известности, крутились судьбоносные атмосферные вихри. Они возносили одних авторов к вершинам славы и читательской любви, а других, которые были не хуже, а зачастую и лучше, оставляли томиться в унылых, густо заселенных такими же бескрылыми неудачниками предгорьях. Туда, на вершину, минуя предгорье, всей душой стремился Никита — О, как ему хотелось овладеть бургунской лиственной девушкой, насадить ее. Нет, не на кривой огурец молодец, как Алялин Маляршу. Это какой-то старческий маразм, а на свою, стремительную и дерзкую юную живую плоть. Никите казалось, что он может достать ею до звезд. Но девушка, как довольно быстро уяснил Никита, была весьма избирательна в выборе партнеров, чем, к примеру, пленил ее младший сержант Максим. Не монголоидной жена рожей Какая сила заставила трудиться в поте лица над его смехотворным опусом Никиту, военного цензора и заведующего отделом? Да и еще замедленную подругу Саву, отнюдь незамедленно доставившую в редакцию фотографию этого самого скуластого Максима. Лиственная девушка была демиургом подобных ситуаций, распределительницей литературного счастья. Но кому и в каких пропорциях она его распределяла, «Зачем она щедро отпустила его, — Никита судил по к печати номерам, — угрюмому, сухому, как обгоревший ствол детективисту, гнавшему аж в трех номерах бесконечный скучный роман о каком-то инспекторе Гусеве? Люди в этом романе разговаривали нечеловеческим языком, как будто читали протоколы, составленные малограмотным милицейским чином, а кто преступник, было понятно уже на второй странице». Или хомоватому артисту из театра на Таганке, вдруг разродившемуся исторической повестью о походе Александра Македонского на Скифов, в этой повести, напротив, главная жрица святилища богини Астарты разговаривала как отвязная молодая актриса, прокладывающая себе дорогу на сцену известно чем, или надменному сверблюжьей губой-юмористу, не вылезавшему из телепередачи вокруг смеха, предложившему журналу даже не прозу, а пьесу. Речь в ней шла о семейном конфликте, вызванном желанием молодых членов семьи сына видного ученого биолога и его жены уехать из СССР на Запад. Но уехать им хотелось вместе со овдовевшим отцом, потому что его исследования вызывали интерес у зарубежных коллег, и ему делались разные заманчивые предложения. Влиятельные люди на Западе очень хотели заполучить результаты его последней работы, связанные с возможностью продления человеческой жизни. Но упрямый вдовец, несмотря на то, что его отец, революционер ленинского призыва, был расстрелян в годы Ежовщины, мать умерла в ссылке, а сам он вырос в интернете, где содержались дети изменников родины, на отрез отказывался даже говорить на данную тему. Он решительно отвергал заманчивые предложения получить на Западе неограниченное финансирование, самое современное оборудование, любое количество грамотных помощников – продолжая трудиться в советском НИИ с ободранными стенами, дремлющим вахтером на входе, выцветшим лозунгом «Да здравствует советская наука, самая передовая в мире», в вестибюле, пробирками, колбами и реостатами до военного времени. Каким-то был этот биолог не то сталинистом, не то и впрямь верил в победу коммунизма. И вот, чтобы понудить отца к отъезду, коварный сын подложил ему свою жену, бывшую манекенщицу, весьма искусную в сексуальных делах. То есть сделал отца, выражаясь народным языком с нахочем. Терзаемый невыносимыми муками совести, отец-биолог уступил авторство выдающегося открытия одному из заместителей директора института, определенно связанному с КГБ. Тот обеспечил беспрепятственный отъезд молодых на Запад, избавив наивного гения от неизбежного, как ему казалось, объяснения с сыном. Это балласт, заявил заместитель директора, согласовывая вопрос в соответствующих инстанциях. Чем больше гноя и гнилой крови вытечет из нас на запад, тем здоровее станет советское общество, тем легче будет нам в СССР дышать, тем больше полезных и нужных дел мы сможем сделать для тех, кто любит родину и никуда не собирается уезжать. Правда, отдавая в плохие руки дело всей своей жизни, вдовец-биолог внес в ключевые формулы хитрые изменения, практически сводящие на нет эффект препарата – да, очевидное улучшение общего состояния. Да, замедление процесса старения, но не радикальное омоложение, не эликсир бессмертия. В день отъезда сына и его жены гениальный ученый покончил с собой выстрелом в сердце из наградного пистолета. Молодые в это время, миновав паспортный и таможенный контроль, весело прихлебывали приобретенный в дьюти free компаре. У них имелись для этого все основания, потому что они увозили с собой спрятанный в бюстгалтере блудницы жены микрофильм с детальным описанием гениального открытия. Причем все формулы там были точные, то есть хоть завтра превращайся в юношу, как планировал по легенде великий Авиценна, и у него бы получилось, если бы идиот-ученик не разбил, испугавшись стремительного преображения учителя, сосуд с бесценным зельем, Старик-биолог самолично вручил им этот тайно сделанный в институтской лаборатории микрофильм и подробно рассказал, как следует распорядиться уникальным открытием в свободном мире. Как понял Никита, по дополнительным страницам верстки финал пьесы несколько раз переделывался и согласовывался. Один вариант был совсем мрачный, к веселящейся в зоне вылета паре подходили люди в штатском и произносили роковое «Пройдемте». Окончательный же предполагался такой – Сын биолога и его жена должны были по требованию отца передать микрофильм одному сверхчестному английскому ученому-антифашисту, бывшему узнику Бехенвальда, многолетнему другу отца. Они встречались на симпозиумах и каллеквиумах, много говорили о жизни, о будущем человечества. Отец не сомневался, что его английский друг и коллега сделает все, чтобы великое открытие веры и правды служило всем людям Земли, а не горстки продажных политиканов и обезумевших от неправедных денег дельцов с Уолл-стрит. Никита долго размышлял, почему молодые выбрали в Duty-Free малоизвестный в СССР напиток «Кампари», и почему автор назвал пьесу «Бессмертная Кампари», что он хотел этим сказать.